Глава четырнадцатая. Однажды субботним утром, после завтрака с труди, я вошла к себе в подъезд и остановилась у почтовых ящиков. Открыв свой, я с удивлением обнаружила что-то помимо счетов. Я сразу узнала почерк и вскрыла конверт, поднимаясь по лестнице. Оттуда выскользнула новенькая банкнота в двадцать долларов и спланировала мне под ноги. Также в конверте была записка всего из нескольких слов. «Кажется, ты это обронила». Подписи не было, но я и так все подняла. Это отец передавал привет. Я подняла банкноту и улыбнулась, передавшись воспоминаниям. С самого моего детства отец бывало доставал четвертак, пятьдесят центов или даже серебряный доллар и вкладывал мне в ладонь со словами «Кажется, ты это обронила». Это был наш с ним секретик, или я так считала. Может, мама и знала об этом, а может и нет. Иногда я клала монетку в копилку в виде хрюшки, а иногда просто в карман, чтобы тут же потратить на шоколадку или газировку. Войдя к себе в квартиру, я позвонила отцу. "В этом не было дандовности, пап", сказала я, глядя на его записку. "Но ты же обронила?" Я услышала его смех и шум телевизора или радио задним фоном. Было похоже на матч Кливлендских индейцев. Я представила отца, сидящим в кресле с откидной спинкой и босиком, без шлёпанцев. Сколько раз я сидела у него на коленях, а потом, когда была постарше, лежала возле кресла на ковре, подперев голову руками и глядя в телевизор, такая счастливая, хоть и ненавидела бейсбол. Это было счастье такого рода, которое ценишь только задним числом. «Я решил, тебе не помешает маленькая помощь, — сказал он, — и я знал, что сама ты не попросишь. Все в порядке, пап, правда, но врать не стану, лишняя двадцатка мне не повредит». «Хорошо, только не трать на такси или модные рестораны». «Не буду, обещаю». Я улыбнулась, открыла буфет и вздохнула, увидев там только жестянку крекеров и банку арахисового масла. В холодильнике было не сильно гуще». Как там фейс? спросила я, лишь бы удержать его на проводе. Поправляется после простуды, сказал он. Погода у нас сумасшедшая, то жарко, то снег валит, а весенние морозы, сама знаешь, хуже всего. Мы ещё поговорили о том осём, и в общей сложности у меня получилось растянуть разговор на 5 минут. Повесив трубку, я взяла двадцатку и спустилась в аптеку за углом, где купила восемь катушек плёнки Kodak 3X. на 36 кадров обошедшиеся мне в 10 долларов. Вернувшись в квартиру, я положила сдачу в банку, где хранила деньги на продукты, достала блокнот с телефонными номерами и позвонила Кристоферу. Я должна была сделать это немедленно, пока не передумала. "О, Эля", сказал он. "Какой сюрприз. Рад тебя слышать. Я помню был разговор, чтобы выбраться куда-то вместе, ну, поснимать". Я стиснула трубку, чувствуя, что принуждаю его к чему-то. Возможно, он сказал это просто из вежливости, а может, вообще забыл, что говорил такое. Конечно, сегодня свободно? Сегодня. Я взглянула на своё отражение в чайнике. Сегодня. Да, идеально, погода отличная. Может, встретишь меня в вилледже? Я повесила трубку, поражаясь, как всё просто получилось. Через 20 минут я запрыгнула в поезд, а когда прошла через огромную арку Вашингтон-сквера, Кристофер ждал меня под светофором. Волосы его развевались по ветру, на нём была чёрная футболка и джинсы, на плече висел Nikon. В руке он держал свёрнутую точно батон Village Voice. Готова к уроку фотографии? Готова. Я улыбнулась, подняв мой фотоаппарат. Мы прошли мимо стаи голубей и сели на скамейку перед фонтаном, Вдававшемся в струю, от которой разлетались капли, танцуя на водной поверхности. День был жаркий и прекрасный. Цвели цветы, почки набухали на кустах, на деревьях в отдалении колыхались точно марева первые зелёные листочки. Люди катались на великах, другие растянулись на газоне, подложив под голову свитера или куртки, слушая уличных музыкантов, игравших народные песни. Ну посмотрим, что тут у тебя. Можно? Он взялся за ремешок, снимая аппарат у меня с плеча. "Ого", сказал он, расстёгивая чехол. "Лейка 3S, молли? Какого года? 46-го? 45 7-го? 45-го? Он был маймен". "Ого", повторил Кристофер, глядя на меня через объектив. Я засмеялась и подняла ладонь, закрывая объектив. "Ладно тебе", сказал он, игриво отводя мою руку. "Мне больше нравится быть за аппаратом, а не перед ним". Но «Ну, так да вперёд, сказал он, вставая со скамейки. Мы бродили по окрестностям, снимая пожилых мужчин за шахматами, латочника, жарившего каштаны с призрачным дымом перед его обветренным лицом. Тебе никогда не бывает не по себе от того, что ты словно шпионишь за кем-то, спросила я у одерфокусного музыканта с банджо, склонившегося над флейтляром, считая выручку. Но «Ну, знаешь, как бы вторгаешься в личное пространство, Самые яркие фотографии всех времён попадают именно в эту категорию. Помнишь ту бесподобную фото с моряком, целующим от сестру на Таймс-сквер после войны? Забавно, что он вспомнил эту фотографию. Она всегда напоминает мне родителей. Отец был моряком и встретил маму вскоре после войны. Вот видишь? А как насчёт фото американских военных, поднимающих флаг над Вадзимой или крушения Гинденбурга? Такие моменты канули бы в вечность, если бы рядом не оказалось кого-то вроде нас с фотоаппаратом. Отличный аргумент. Я улыбнулась, думая о том, что только фотограф может вот так смотреть на мир. Мы вышли из парка Вашингтон-сквера и пошли по Эверли-плейс, снимая всё и всех, кто привлекал наше внимание: группу мальчишек на роликовых коньках, кошку, присевшую у двери. Потом мы поменялись аппаратами. и я стала снимать его Никоном. «Эй, смотри сюда», — сказал он, остановившись на тротуаре и направив на меня мамин фотоаппарат. Я повернулась к нему, растопырив пальцы от ушей и высунув язык. «Отлично, поймал». «Хорошо, что это мой фотоаппарат. Могу уничтожить негатив», — подразнила я его. «Черт, плакали мои планы шантажиста». Мы и не заметили, как настал вечер, пока не отчелкали всю пленку. Я была уверена, что Кристофер даже не представлял, что значил для меня этот день. Но он помог мне преодолеть психологический барьер. Когда мы разговаривали у входа в метро, а мимо по лестнице вспонавали люди, он похвалил мой глаз и указал на, чем надо поработать. Но самое главное, он воспринимал меня всерьёз. Впервые с тех пор, как я приехала в город, мечта стать фотографом показалась мне не такой уж заоблачной.